Глава сороковая. Донников Марик, планета Земля, наше время и измерение. Гостиница в городе Самара. Ох, это неприятное чувство дискомфорта, когда твою биологическую оболочку разбирает на субатомные частички, а сознание за какое-то неуловимое мгновение помещается уже в другое тело. При этом ощущаешь некое фантомное осязание рогов и копыт, которых в новом сосуде жизни не предусмотрено. Но, как авторитетно объяснял генерал, это состояние повлияет на организм, запуская процессы спонтанной мутации. Роговые отростки на голове, конечно, не вырастут, но вот образование злокачественной опухоли начнется. Поэтому он велел срочно спасать его сына и с ним прибыть в Москву, чтобы устранить генетические проблемы, связанные с переносом сущности из другого бионосителя. Глаза смог приоткрыть лишь на маленькую щелочку. Ничего не видно. Нет, это какой-то дым вокруг. Фу, точно дым. Теперь почувствовал его запах. Как заболела голова. Нет, снова эта тошнота. Когда же это закончится? Издав уже привычные за последнее время звуки «бе-бе», поднимаю голову, а передо мной стоит козёл. «Кариночка!» «Это ты? Так что же мы обратно вернулись в этих животных?» В этот момент в проёме появился высокий усатый кавказец с верёвкой в руках. «Ах ты паршивец этакий!» Набрасывает петлю на шею животному и тянет за собой в коридор, но козёл упирается и не хочет уходить. «Немедленно отпусти мою жену!» Я, закипая от злости, поднялся во весь рост, готовый броситься на негодяя. Гость удивлённо повернулся ко мне и даже перестал дёргать за верёвку. «Твой жена козёл?» – показал он рукой на предмет спора. «Ты че-то совсем дурак? Тебе женщина мало?» «Гад, оставь её немедленно, это моя супруга Карина!» Начал я надвигаться на него, как грозовая туча на недостроенный дом без крыши. «Слушай, я не знаю, кто такой этот Карина, но козла клычут Тимур!» «Понимаешь? Он за невестами суды поехал. Ты совсем что, то телевизор не смотришь. Ты мур, амур, амур, тигр такой, понимаешь? Дрюк его в зоопарке». В этот момент из коридора в спину вероломного похитителя прилетел чайник с водой, согнув того в обратную сторону и расплескав жидкость по сторонам. «А ну быстро отпусти моего мужа!» — раздался грозный окрик Карины. Да, это была она, моя ненаглядная любовь всей моей жизни в своем истинном человеческом обличии. Кариночка, я тут. Отпусти этого несчастного человека с миром и его рогатое животное. Иди ко мне скорее, дай я тебя обниму. Жена, услышав меня, удивленно подняла глаза и радостно бросилась в мои объятия. Два ненормальных, устроил и тут пастельные игры с дымом, понимаешь, на лудей набрасываются. Пойдем, Тимурчик, отсюда, тебе это смотреть нельзя, где я потом тебе такой невеста найду. Хотя я бы посмотрел бы. Стоять, руки в гору, повернись!» Раздался новый строгий голос за спиной владельца животного. Пока тот разворачивался, мы увидели мужчину с пистолетом, державшим кавказца на прицеле. «Ты кто такой?» «Я?» На вопрос последовал утвердительный кивок незнакомца. «Я Хачатур!» «Хачатур, говоришь? А это знаешь, что такое?» Странный мужчина показал крестик животноводу, практически сунув ему в нос. «Хачкар! Хватит своё имя повторять, целуй его!» Агрессивный мужик ткнул в губы крестик и после того, как ошарашенный хачек поцеловал его, добавил. «Так ты не стригой!» «Слушай, я тебе русским языком говорю, я хачатур, не сэргой!» «А козла сатанинского зачем к ним привел? Задымил тут все. Ритуал вызова проводить решил?» Мы с женой переглянулись. Одна догадка на двоих посетила наши головы. «Дорогой, зачем приводил? Какой визов? Он сам сбежал, когда тут пожар-мажар начался, дым пошёл. «Хорошо, верю, можешь идти, но никому ни слова». При этом незнакомец пригрозил стволом. Даже Козлик все понял и безропотно процокал за провожатым к себе в номер. А мужчина вошел, убрал пистолет и прикрыл за собой дверь. «Меня зовут Игорь Смирнов, я от Насти Ивановой, она прислала к вам». «Вы её знаете?» «Знаем». «Её сына похитили вампира, она просит вас помочь его найти и спасти». «Знаем». «Но откуда? Я же только до сюда добрался. Она что, позвонила и рассказала по телефону? Сама же мне говорила, что нельзя доверять это средствам связи. Видимо, поэтому на меня в поезде бандиты-кавказцы напали». «Какие бандиты?» Напряглась и встревожилась супруга. Но они не совсем бандиты были, точнее, бандиты, но не совсем люди. Они себя стригоями называют, то есть вампирами. Вывели меня в тамбур и хотели застрелить по-тихому, и выбросить с поезда. Но как крестик увидели, их как будто перекосило всех. Я ствол отобрал и крестом всех испепелил. Точнее, изгнал из тел людей. Они как дым сначала вышли, а потом хлопьями пепла разлетелись. Правда, с трупами пришлось повозиться, пока их в туалет перетаскивал, какая-то тётка вышла и увидела меня. Закричала, побежала по вагону, стала звать полицию. Пришлось дёргать стоп-кран добираться в Самару на перекладных. «Ничего себе, детективчик! Но нам Настя не звонила. Мы узнали про Сашу от генерала Алекса. Значит, они за мной от вашего дома в Нижнем увязались?» «Видимо, обратили внимание, когда я расспрашивал ваших знакомых сотрудниц из торгового центра на работе Марка, где вас искать?» «Каких еще знакомых сотрудниц? Кому ты, козел безрогий, все разболтал, что уезжаешь?» Снова жена встала на тропу ревностной непримиримой войны. «Зайчик мой, успокойся. Я только своему напарнику Михалычу сказал, с которым мы в передовую играли, помнишь? Наверное, он разболтал всем». «Вы два дебила с твоим Михалычем! Тут ребёнка похитили, а вы только о бабах думаете!» «Но, дорогая, когда мы уезжали, ещё не знали, что мальчика украли! Ой!» Откуда Карина набралась этих уличных повадок? В очередной раз словил от неё удар кулаком в живот. «Лучше заткнись и не зли меня! Ходишь, только из за вами всё прибираешь!» Если вы закончили решать свои семейные проблемы, то самое время приступить к поиску Сэши. А то у меня в Москве супруга без присмотра осталась. Того и гляди, отключат ей систему жизнеподдерживания.